Студия «Ардис» представляет «Алла Эра. Адель Бакари. Безопасная невеста». Читает Александра Нижегородов. Глава первая. Сон. «Нам нужно бежать из страны», — объявил семье влетевший в гостиную князь Денис Бакари. «Немедленно». «Зачем?» — недоуменно посмотрела на него жена, замерев с бокалом вина в руках. «У меня приглашение на прием герцогини Анриетти». «К демонам эту Анриетту! Всех к демонам!» Неожиданно вспылил князь. «Моя голова, а значит и ваши, сейчас находится очень близко к петле виселицы. Даже не к заточению в крепости, не к каторге, а к позорной виселице!» Этот негодяй Тирен II все-таки разбил Свенов под Химермалем, пленив короля Карла. «Не пройдет и нескольких дней, как за нами явятся из тайной канцелярии и закуют в кандалы!» «Ну, отец», — тихо спросила дочь Адель, — «я не понимаю тебя. Почему ты воспринимаешь победу нашего оружия как нечто опасное для рода Бакари? Радоваться надо. Враг, поверженный вскоре воцарится мир». «Доченька». Князь замялся, не в силах подобрать правильные слова. Наконец он решился и объяснил случившееся. Все сложно. Я поставил не на того. Думал, что победа Карла очевидна. Грозная армия, могучие союзники». Наш Тирен хоть и мнит себя императором, но не ему тягаться с цивилизованным миром. К сожалению, я ошибся в своих выводах. Теперь меня казнят, как только узнают, что я помогал с венам. «Отец!» — вскочил Адель, не в силах поверить в предательство. «Но как вы могли? Император же наш родственник, и он был всегда добр к семье Бакари. А родина? А честь? Вы же давали присягу!» «Дура!» — рявкнул князь. Между выгодой и родиной всегда нужно выбирать выгоду. И я давно уже не идеалист, чтобы попусту гробить свое время на всякую ерунду. Быть на задворках политической жизни не желаю. Проку от этого никакого. И не смей так на меня смотреть. Да, я нарушил клятву верности, но я делал это не только ради себя, но и для вас тоже. Нашу семью не ценит. Император не чтит кровное родство. Он ставит выше меня всяких выскочек, которым место в поле с солдатней а не на дворцовых приемах. Подумать только, я нахожусь в подчинении у какого-то барона Дакара. Он уже генерал, а я всего лишь полковник. Я, имеющий в себе кровь божественной династии, унижен. Мне отдают приказы солдафон, не имеющий манер. Папа, что вы говорите? Никто нас не унижал. Мы вхожи в императорский дворец и имеем не только деньги, но и поддержку императора во всех делах. А барон Дакар получил свой пост и звание за боевые заслуги. Он известный герой двух военных компаний. Вы же всегда чурались войны, несмотря на высокую должность в армии. Место при штабе, конечно, доходное, но не дает серьезного продвижения. Так что я не вижу причин, ты ничего не понимаешь. Я не идиот, чтобы умирать за всякое быдло. Все, хватит. Адель, быстро иди в свою комнату и собирай вещи. Мы уезжаем. Дорогая, повернулся князь к жене. Надеюсь лишь на твое благоразумие. Берем только самое ценное — драгоценности, золото и деньги. Едем на южное побережье. На корабле добираемся до Санополиса и уже оттуда направляемся в Линбер. «Неплохой выбор», — жеманно произнесла княгиня. «Хотя мне больше нравится галантная столица Ильции. Там такие модные салоны. А тебя точно захотят казнить или, может, обойдется? «Не обойдется. Слишком велика растрата казенных денег». К тому же я передавал секретные сведения людям Карла. А Ильце подождет. В Линбере я прикупил через подставных лиц неплохой особнячок и открыл большой счет в местном банке. Как знал, что нужно готовить пути к отступлению. А наш дворец мы что, бросим? Жене венского посла он, кстати, очень нравится. Может, продадим его ее мужу лорду Гарингтону? Думаю, за пару недель он соберет необходимую сумму. Лорд такой милашка и совсем не скупердяй. Ничего не ответив, князь Бакари закатил глаза к потолку и со стоном выбежал из гостиной. Он уже давно привык к глупости жены и к упрямству дочери. Сейчас его волновали совсем другие проблемы, главные из которых — как можно быстрее унести ноги из империи. Адель прошла в свою комнату и бездумно уставилась в зеркало. Несколько минут она простояла, пытаясь собраться с мыслями и понять, как такое могло случиться. Отец оказался предателем, продавшим за горсть золота не только свою страну, но и императора Тирена II, всегда относящегося к семье Бакари с теплом и любовью, несмотря на неблизкое троюрдное родство. А императрица Стефания? Она же была ближе родной матери, ведь княгиня Бакари больше уделяла времени не воспитанию дочери, а светским увеселительным мероприятиям. Как теперь смотреть в глаза тёте Стефании и дяде Тирена? Как всем остальным смотреть в глаза? «Скажи мне, что я сплю». Глотая полившиеся ручьём слезы, с надеждой попросила Аделю своего отражения. «Скажи, что это бред!» Но стоящая за стеклом белокурая девушка небольшого роста, с яркими зелеными глазами, молчала. И плакала вместе с Адель. В какой-то момент апатия сменилась злостью и жаждой действия. Княжна Бакари резко вытерла ладонями слезы и стала лихорадочно собирать вещи, одновременно продумывая свои дальнейшие планы на жизнь. Отправляться с родителями в бега, чтобы потом трусливой крысы прятаться по норам, ожидая, когда настигнет гнев Тирена Второго? Или присмыкаться перед врагами Родины ради собственной безопасности? Нет, даже у дочери-предателя есть своя честь. И если суждено умереть, то лучше сделать это с высоко поднятой головой. Решено. Пусть отец и мать поступают, как им заблагорассудится, а она, Адель Бакари, отдаст свою судьбу в руки императора. «Жить в позоре — это самая большая пытка. Пострашнее топора-палача». Приняв окончательное решение, девушка, переодевшись в теплую одежду и прихватив кошелек с десятком золотых монет, тайком пробралась на кухню. «Я еду на пикник», — обратилась она к ничего не подозревающему повару. «Срочно собери мне корзину со всем необходимым. Прямо сейчас». сколько персон, госпожа?» — с поклоном спросил немолодой тучный мужчина в белом колпаке. «На... троих». И ничего такого, что может быстро испортиться на жаре. Будет сделано, госпожа. Я передам корзину вашей служанке буквально через полчаса. Ты не понял меня. Я сказала «сейчас» и заберу сама. Больше не отвлекай меня вопросами, а начинай уже исполнять приказ. Видя, что княжна находится не в самом хорошем расположении духа, повар без лишних слов стал собирать большую корзину припасы. Свежий хлеб, три бутылки вина буженина и только что из печи одуряющий пахнущий румяный фазан. «Вина не надо», — показав на бутылке, произнесла Адель. «Лучше еще мясо положи и флягу с минеральной водой из стенских источников. И огнивы еще. Повар удивился такому приказу, но промолчал, быстро заменив содержимое продуктовой корзины. Взяв еду, Адель вышла через заднюю дверь на конюшню. «Демон отец здесь!» — стоит, размахивает руками и орёт на испуганных конюхов. Значит, пойдут до столицы пешком. Денег и еды должно хватить. К тому же, если хватится, то в лесу по отпечаткам копыт не найдут, решила девушка. Дошена, имперской столицы, путь оказался нелегким. Адель, привыкшая в дорогом экипаже добираться до него из родового поместья буквально за пару дней, потратила почти неделю. Мало того, что несколько раз сбивалась с пути, так еще и людей приходилось обходить стороной. Единственная ночевка под крышей чуть не обернулась трагедией. Хозяин во двора, увидев одинокую девушку, расплачивающуюся золотом, решился на убийство. Лишь счастливое проведение помогло Аделе избежать подобной участи. Случайно подслушанный разговор трактирщика с женой заставил, так толком и не поев, схватить свои вещи и бежать в ночной лес. Но любой, даже самый сложный путь, когда-нибудь заканчивается. На седьмой день, приведя себя в порядок в одной из столичных гостиниц, девушка решительным шагом двинулась в сторону императорского дворца. «Передайте Его Величеству Тирену II, что к нему прибыла с визитом княжна Адель Бакари». Собравшись с духом, твердым голосом объявила она охране. Через полчаса томительного ожидания двери дворца наконец-то распахнулись. Встречали Адель несколько вооруженных офицеров, но на них были не алые мундиры императорской гвардии, а серые. Тайная канцелярия. Все. Дальше уже от меня ничего не зависит. Выбор сделан окончательный. Обратной дороги нет. Грустно подумала княжна Бакари и сделала шаг вперёд. «Чёрт, на самом интересном месте!» Рывком вскочив с кровати, я взяла в руки будильник и отключила его. Постояла немного, отгоняя на вождение сна, а потом со вздохом направилась в душ. Старый советский будильник — это не телефон с приятной мелодией на выбор. Он даже мертвого своим звоном разбудит. Поэтому только его и использую. С моей работой просыпать никак нельзя. Так что не выйдет досмотреть, чем закончилась у Адель посещение императорского дворца. Жаль. Впервые вижу такой яркий, реалистичный сон. Словно сама побывала в Империи, кажется, шенской. Прямо до мурашек впечатление.